ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ГЛАВА ТРЕТЬЯ Помещения Шэньхун нравились Ашину больше, чем Моран Индестрис. В последних будто веяло холодом, как и от Евы. Небоскреб Шэньхун казался приветливее, хотя сам Лан мастерски умел отстраняться, а не изображать отстранение, как Ева. Поднявшись почти что в небо, Ашинсон покинул лифт и прошел по темно-алому ковру к кабинету Лана. Интерьер вокруг представал сдержанным, флюоресцентные трубки на колоннах переходили в красные бумажные фонарики. Арка отделяла приемную. Ли Ченгуан работала здесь все время, сколько Ашин знал Шэньхун. Милая, улыбчивая женщина, чуть за сорок. Она одна из немногих, кто не скрывал свою информацию, а наоборот охотно ее показывал, поэтому по зрачку Ашина поползли данные об имени, должности и многочисленных установленных модах. Секретарь сходу оценивала посетителя поблескивающими глазами. Ашин мог биться об заклад, что она неплохой хакер. «Добрый вечер», — Сон улыбнулась Ченгуан. «Молодой господин занят, подожди пару минут». «Конечно». «Джу спрашивала о тебе, когда ты позовешь ее на свидание». Мы с Джу даже не знакомы, рассмеялся Ашин. «Но я много о тебе рассказывала». Дочери Ченгуан недавно исполнилось восемнадцать, и секретарь упорно пыталась сосватать ее Ашину. То есть, если бы всерьез хотела, Ашен так легко не отвертелся. Но сейчас это представало милой шуткой. «Я посмотрю свое расписание», — серьезно заявил Ашин. «Ох, знаю я твое расписание. Молодой господин только вернулся, а уже ни минуты покоя. Сейчас и тебя загрузят». Шэнь Лан и домой не ездил? «Конечно, нет». Что было не так уж удивительно. У него имелись личные жилые комнаты над офисом, а дом свой Лан не любил и частенько оставался прямо тут. Дверь кабинета распахнулась, выпуская сухонького старичка с жидкими усами, который, кажется, уже был древен, когда Ашин только родился. Ашин знал его, видел несколько раз и сам пользовался его услугами, когда последний имплант не приживался. Юй Синь, семейный врач клана Шень. «Проходи, Ашин, сон, молодой господин ждет», — сказала секретарь. С удивлением проводив взглядом Юй Синя, который дружелюбно раскланился, Ашин скользнул в кабинет. Как и его отец, Лан предпочитал старинную лаковую мебель, а книжные шкафы по стенам упирались в потолок. Хотя бумажные книги редко кто сейчас читал. Освещение, почти незаметное у входа, нарастало к столу, вливаясь в панораму ночного города за окном. Лан просматривал документы на тонком планшете, прислонившись к столу. В строгой черной рубашке со стоячим воротничком на бедрах перекрещивались линии ремней. Небольшая гладкая коробочка бота покачивалась над правым плечом. Личный электронный помощник, часть искусственного интеллекта Шиньхон. Лан дал ему имя Гарацу и находил крайне забавным обращаться к нему, изображая голос заправского Гамлета. «Что здесь делал врач?» — спросил Ашин. «Консультировал насчет импланта. Да неужели решил еще поставить?» «Нет». Садиться Ашин не хотел, поэтому облокотился на спинку стула и хитро посмотрел на Лана. Фильтр? М -м, я почти уверен. Какой-нибудь фильтр загрязненного воздуха или... Нет, не фильтр. Давняя игра не надоедала Ашину. В мире почти не осталось людей, у которых не имелось бы десятка всевозможных модов. Домохозяйки отслеживали скидки в ближайших магазинах, и даже бродяги обзаводились инфолинками. У Ланы имелся всего один имплант. Ашинсон еще в самом начале работы прошерстил всевозможные доски обсуждений, чтобы собрать сплетни. Оказалось, люди знали, что шень Лан избегал модов, но причину он никогда не озвучивал официально. Слухов и сплетен имелось предостаточно, они могли попасть как в точку, так и пальцем в небо. Тогда Ашинсон работал на отца Лана, великого дракона Клана Шень, поэтому спросил напрямую. Тот настолько же прямо решил не отвечать. «Спроси у Лана» что тоже оказалось тупиковым путем. Лан неизменно говорил, что однажды Ашин узнает, но не сейчас. Так и началась их своеобразная игра. Ашин предполагал очередной имплант. Лан неизменно качал головой. Как-то раз сон в сердцах предположил, что у него мод, который отвергает другие. «Зачем бы он понадобился?» — вскинул брови Лан. «Никогда ничего не поставит без твоего ведома. Интересный вариант, но нет. Все проще». Ашен так не думал, потому что ни разу не приблизился к разгадке. Это в определенной степени будоражило, хотя и прибавляло работы. Ведь Ашен не мог внедрить в имплант ЛАНа какое-нибудь следящее устройство, просто на всякий случай, как и проверить программное обеспечение. Доктор Юй Синь точно знал. Однажды Ашенсон, даже малодушно влез в его системы, присвистнул, сколько всего в теле Шеньфа и и у их отца тоже имелись очень техничные и полулегальные моды. Никакой информации о Лане. Скорее всего, она хранилась только в голове Юсине. Такая секретность приводила Ашену в восторг, и он пообещал себе, что однажды докопается до да, правды. Лан заверял, что единственный полноценный имплант. Никаких других. Когда Ашен спросил о причине отсутствия, Лан тонко улыбнулся. «Ты мог бы хакнуть мой имплант?» «Конечно. Вот и ответ. Любую электронику можно взломать. Ашенсон знал об этом лучше многих. Его только интересовало, Лан против гипотетического хака этого мода, или он бережет тот единственный важный, к которому можно было бы подсоединиться через другие. Тем не менее, нейрокольца он носил с удовольствием, а интерфейсы до приальности искренне обожал, но ничего, что вживлялось под кожу. Тем заманчивее для Ашина выглядел единственный имплант, который Лан все-таки поставил. «Однажды я выясню», — пробормотал он, — «Намекнуть», — миролюбиво поинтересовался Лан, — «не вздумай». Опустив планшет, Лан посмотрел на Ашина и перешел к основной теме. Встречался с Евой. «Это вопрос», — проворчал Ашин, — «или твои шпионы и так доложили, поэтому утверждаешь?» Я знал, что ты сразу захочешь заняться делом, и знал, что Ева не откажет во встрече. Иногда Ашин думал, что Лан слишком хорошо его изучил что было странно и удивительно с учетом того, что Ашенсон не заводил приятелей по жизни, и немногие знали его в лицо или по имени. «Да», — вздохнул Ашен, «и она представила меня любопытному участнику нашего расследования. Утаивать подобные вещи от Лана он не собирался, так что если Ева планировала скрывать цифровую копию мертвого брата, зря она рассказала об этом Ашену». Обычно Лан реагировал весьма сдержанно, но наедине позволял себе больше эмоций. На его лице отразилось удивление. Так, э, так Брайан до сих пор в каком-то смысле существует. У него хитрая защита, фактически он на слоте памяти Евы. Но однажды я обязательно покопаюсь в этом коде. Я думал, Брайан влез в красную комнату, но его смерть могла быть связана с работой с проектом бессмертия. Это же для всех лакомо кусок и опасность. Возможно, все связано друг с другом он над плечом Лана дернулся, и Ашин не мог не подумать в очередной раз, что его раздражает. Он знал, что у того внутри, но все равно постоянно влезал в него и проверял прошивку. «У нас будут и другие помощники», — заявил Ашинсон, — «или информаторы, еще мертвые люди. Надеюсь, они доберутся живыми». Пока Ашин коротко рассказывал о двух хакерах, на которых указал Брайан, незаметно коснулся руки, и перед глазами вспыхнули полосы, подсвечивающие невидимые нити. В стенах скрывались физические кабели, волны связи пронизывали пространство. Рядом с людьми обычно высвечивались параметры их модов, но Лан в этом плане оставался белым шумом. Ашину было доступно только его имя и некоторые данные, и то потому, что он обладал высшим доступом к корпоративной сети «Шиньхун». Болтающийся в воздухе бот Горацио тоже был ее частью. Все параметры высветились на сетчатке Ашина, он не останавливался, пробежал пальцами по костяшкам, запуская глубокие программы. Показалось больше параметров. Бот представлял собой простую систему с несложной конфигурацией и раскрывал перед Ашином нутро, будто луговой цветок сердцевину, будто труп под скальпелем патолога Анатома. Не сразу Ашин понял, что он уже некоторое время молчит. Налан смотрит на него, скрестив руки на груди. «Скажи-ка, друг Горацио, разве это вежливо хакать посреди разговора?» Ашин моргнул, сворачивая большинство параметров, и посмотрел на Лана. «Очень невежливо», — отозвался бот. «Невежливо говорить обо мне, когда я тут», — проворчал Ашенсон. «Разве? Кажется, ты увлекся и в очередной раз взламывал моего бота. Это моя работа, что было правдой». Когда Великий Дракон, отец Лана, предложил Ашину Сону работу, он предельно четко очертил круг обязанностей. Ашин следил за системами Шеньхун как снаружи, так и внутри, что значило, он искал бреши в защите, чтобы никто извне не смог их отыскать. Но и внутри все проверял досконально. Импланты Великого Дракона Ашин Сон регулярно взламывал, чтобы убедиться, что это не сделал кто-то другой. С ботом Лана поступал точно так же хотя функционал у того весьма ограничен, и даже при взломе через него мало что можно сделать. Горацио — дурацкое имя для бота. «Не оскорбляй Горацио», — заявил Лан. «Расскажи лучше, что знаешь об этих хакерах». Моргнув, Ашин вызвал видимую только ему висящую в воздухе консоль и протянул руку за нужными файлами, но Лан остановил его. «Только не говори, что собрал на них файлы». «Конечно», — удивился Ашин, — не стал уточнять, что еще до всей истории с Брайаном. Он интересовался, что за люди скрываются в Старшем Аркане. «Скинь мне, сказал Лан, — «но сейчас давай кратко». Эндрю Робертсу девятнадцать, но он тот еще технический гений, с детства увлекался электроникой, евразиец. О его прошлом известно мало, семья очень бедная, отец держал лавочку в Нанкине. При упоминании города Лан нахмурился, и Ашин догадывался, что тот угадал в верном направлении. В последнее время Нанкин вспоминали только в одном контексте. Да, он попал в беспорядки в нанкине кивнул Шенсон. Вся его семья оказалась погребена в развалинах, когда полгода назад ситуация в городе вышла из-под контроля. Его родные погибли. Эндрю доставили в больницу, он чудом выжил. Возвращаться ему было некуда, он скитался. Денег не осталось, зато имелся инфолинг, с которым он виртуозно обращался. Тогда он и пересекся с Фэн Яо, талантливым юноша. Постоянно крутился в обществе хакеров благодаря старшему брату, но сам больше занимался боевыми искусствами. «Пересеклись?» — нахмурился Лан. «Что ты имеешь в виду?» «О, чудесная история. Старший брат Яос дуру влез в сомнительные операции, которые оказались ему не по зубам. Их накрыли. Полиция?» «Одна из триад. Эти дурни умудрились влезть в дела триад. Не знаю подробностей, но Эндрю помог им, хотя они не были знакомы». Думаю, думаю, Эндрю счел задачу достаточно интересной, потому что влез в данные триад, подправил их, и они больше не имели вопросов к Яо и его семье. Влезть в дела триад — это надо обладать определенной храбростью или отбитостью. Ашину заочно нравился Эндрю, потому что сам он когда-то занимался подобным. Искал задачи сложнее и интереснее, испытывал восторг, решая их. Эндрю стал отшельником. Я взял имя колеса фортуны. Они работают вместе. Логично, что Брайан мог оставить информацию кому-то со стороны. Никто не заподозрит и не выйдет на них подчищать хвосты. Брайан умел. Эти двое в Нанкине? На пути сюда. Прибудут завтра, я назначил встречу в той забегаловке, к которой ты почему-то питаешь нежные чувства. Думал, захочешь принять участие во встрече. Конечно же, Лан кивнул. Ашинсон даже не сомневался. Скорее всего, весь день Лан будет заниматься делами компании, но не упустит шансы вечером самолично принять участие в небольшой авантюре. Может, регистратор погоды, предположил Ашин, или измеритель уровня загрязнения в воздухе, но узная, чтобы быть в курсе, когда стоит надеть респиратор. Конечно, очевидно, что имплант Лана нечто иное, но предложений у Ашина пока не было, а остановиться иногда крайне трудно. Застыв перед уличным торговцем, Яо рассматривал товар широко распахнутыми глазами. «Что-то важное?» — спросил Эндрю. Как и много раз до этого, Яо отчаянно жалел, что друг не может увидеть того же, что и он. Ночной Шанхай не впечатлял — шумный, яркий, не сильно отличающийся от Нанкина, Но, может, уровней в городе поменьше, так что Яо чувствовал себя неуверенно. Да, воздух грязный, постоянно хотелось натянуть респиратор. Привлекли Яо вовсе немногочисленные небоскребы, размываемые смогом, а скромная передвижная лавка на улице. На нескольких уровнях полок выстроилось в ряд настоящее волшебство — снежные шары, стеклянные, разной формы, многие в виде старинных фонарей. Они светились изнутри, а синтетический снег беспрестанно двигался. «Что там, Яо?» Эндрю сжал его руку повыше локтя. В новых местах Эндрю всегда двигался неуверенно, поэтому цеплялся за Яо, а тот старался не слишком спешить, чтобы друг успевал. «Здесь снежные шары, Эндрю!» Запнувшись, Яо замолчал. Он не знал, в курсе ли Эндрю, что это такое, если никогда их не видел. Лицо Эндрю оставалось спокойным. Он кивнул. «Раньше нужно было трясти, чтобы пошел снег. Сейчас все проще и точно красивее». Старых шаров Яо не видел, но не сомневался, потому что перед ним точно предстало самое прекрасное зрелище на свете. Эндрю усмехнулся. «Может, пойдем дальше? Опоздаем». Долгое мгновение слабости Яо всерьез раздумывал, не стоит ли ему взять одну такую вещицу себе, просто чтобы иногда доставать и любоваться. Но быстро отбросил малодушную мысль. Рюкзак за спиной и так оттягивал плечи, а любые лишние граммы могли потянуть перевес. Привлекать внимание в аэропорту не хотелось, да и денег, чтобы оплатить лишний груз, не хватит. А компании в последнее время ужасно лютовали и понизили и без того небольшой вес ручной клади. «Идем», — нехотя сказал Яо, — «но не забудь, до аэропорта нам нужно успеть к местным». «Это мне надо не забыть? Ты здесь торчишь и не двигаешься». «Ладно, ладно, если хочешь». «Нет, иначе в самолете вывернет». От Нанкина до Шанхая они добрались на поезде, но до Гонконга проще всего долететь. Тут-то Эндрю и признался, что боится самолетов. Тратить время на поезд, он отказался, и я до сих пор не был уверен, не надо ли было настоять. В конце концов он махнул рукой и девятью голограммными хвостами. Если у Эндрю считал, что ему будет нормально, значит, это так. К тому же Ашин Сон предельно четко сказал, что им стоит прибыть как можно быстрее. Да ради одного шанса посмотреть, как Эндрю будет работать с Ашином, Яо согласился бы приехать на попутках. К счастью, Ашин озвучил и вознаграждение. Потянув Эндрю по ярким шанхайским улицам, Яо в очередной раз подумал, что только хакеры могут лететь через полстраны для разговора. Потому что лучше всех понимал, что любое другое средство связи могут взломать. Ашину точно требовалась конфиденциальность. Я уверен, это касается смерти Брайана Морона. Эндрю то ли пытался отвлечься от мыслей о самолете, то ли его правда интересовало дело, так что он не мог думать о чем-то другом. С чего ты решил? Это крупнейшее событие в Гонконге за последнее время. Ой, да может, он планирует взять Инфу Шеньхун и свалить, и ему требуются помощники. Он часть клана Шень. Если он их предаст, его убьют, мы ему помогать не будем. Да я не думаю, что в этом суть, проворчал Яо. Скорее, это Шэньхун с чем-то справиться не может. Или маг решил поработать с биржей или банком. А мы ему зачем? Ты гениальный хакер, Эндрю. Не единственный, зачем звать нас аж из Нанкина? Есть ближе и не менее умные? Ответов у Яо не было, и все это они обсуждали по кругу с того момента, как получили сообщение от мага и ответили, конечно же, положительно, даже не сомневаясь. Ведь кто может устоять перед загадкой от другого хакера, особенно когда суть этой загадки неясна? Обогнув торопящуюся женщину над головой, которой крутилась голограмма, не беспокоить, я удвинулся к реке Хуанпу. Эндрюс споткнулся о бордюр, но быстро восстановил равновесие, только его пальцы на пару мгновений сильнее вцепились в локоть Яо. «В любом случае, маг заплатит деньгами Шэньхун», — сказал я, — «у них репутации обманывать не будут. Может, наконец-то поставим тебе глаза?» «В моем случае это вряд ли вернет зрение. Ой, даже если не до конца, зато сможешь ориентироваться на улице. Меня устраивают мои очки». Этого я понять не мог. Существовали импланты, которые сразу передавали мозгу что-то вроде образов. Мир вокруг выглядел бы на сетчатке Эндрю Черным, но с контурами предметов с данными об объемах и глубине. По сути, точно так же он видел сеть, когда в нее погружался. Эндрю упорно отказывался, говорил ему, это не требуется. На самом деле он неплохо ориентировался в мире, очень уверенно. Только в новых местах, особенно шумных, замедлялся. И все равно Яо не понимал. «Ладно», — вздохнул Яо, — «хотя бы купим тебе нормальные очки вместо того убожества». Девушка на огромном рекламном экране махала рукой, показывая безупречную улыбку и юное лицо, а надпись сообщала, что ей 40 и любой может выглядеть так же с помощью очередной клиники пластической хирургии. После того, как стали использовать нанотехнологии, подобные услуги получили второе рождение. Иногда я усмотрел на встречающихся на пути людей и думал, сколько в них осталось настоящего. Его инфолинк, усовершенствованный Эндрю, мог показать, но Яо предпочитал не использовать все его функции. Ему нравились контролируемые иллюзии вроде голограмм, но вот эти сделанные лица и прочие косметические моды вызывали невольную дрожь. Он хотел видеть настоящих людей. Свернув, с многолюдных улиц они двинулись вперед, и Эндрю первым почуял реку. «Мы близко». Вскоре ее увидел и Яо спокойная Хуанпу, пересекаемая широкими мостами и расцвеченная огнями небоскребов по ту сторону. Нос защекотал запах воды, и Яо пошел чуть быстрее, а Эндрю не отставал. Интересовала их не сама река, а большой катер, который выглядел ровесником динозавров. Ни единого проблеска света, только внутри что-то мягко горело, и Яо не удивился бы, если одна из масляных ламп, которую изображали увиденные снежные шары. «Ну и отстой в сердцах», — сказал Яо. Коснувшись виска, Эндрю считал данные. Пусть новомодных имплантов у него не было, зато инфолинк работал исправно. В отличие от Яо, никаких функций Эндрю никогда не отключал. Они там. Пальцы Эндрю снова сжали плечо Яо, побуждая двигаться, и тот нехотя зашагал к ржавому катеру. «Зачем вы вообще решили с ними связаться?» «Потому что у них сообщение для кого-то в Гонконге. Мы по пути передадим, а они нам обеспечивают спокойный перелет. Из-за твоей катаны, между прочим». Я у насупился. На перевозку оружия требовалось разрешение. Эндрю мог его сделать, но не так быстро, а шанхайский морской народ согласился помочь за услугу. У них давно имели свои выходы и на полицию, и на торговцев оружием. Сейчас катана пряталась за спиной, плотно замотанная, как оставался выключен интерфейс Хулидзен. Я ускучал по хвостам, но опасался показывать их. Вот в Гонконге он разгуляется. Остановившись у катера, громко позвал «Эй!». Морской народ считался, ну, необходимым злом. Они жили во всех прибрежных городах, заходя по рекам выше. Селились на старых лодках, катерах, и джонках, зачастую не имели паспортов. Они скупали улов у рыбаков, чтобы перепродать в городах. Чаще же их корабли никуда не ходили, а морской народ торговал информацией и хакерским хламом. Все знали, что основные поставщики черных рынков именно они. Власти пытались периодически бороться, но вяло и не слишком успешно. В Объединенной Азии стало удобно перекладывать ответственность друг на друга. Но главное, морской народ бывал полезен, а еще их использовали триады, и кто бы посмел с ними спорить как морской народ изящно лавировал в волнах, так же и между властями и группировками. «Эй!» — снова крикнул Яо. Его уже начала раздражать игра в прятки. Наконец на катере появилась фигура. Она зашевелилась, перекинула на берег настил, который служил трапом. Сжав губы, Яо подумал, что для Эндрю это худший вариант, но аккуратно и не торопясь они все-таки справились. На катере зажегся свет, к удивлению Яо, вовсе не архаичный фонарь, а современная галогенная лампа, длинная и яркая. Похоже, внутри маленького катера прятался собственный генератор. Или они работали на солнечной энергии. Корма оказалась захламлена. Яо аккуратно уселся на поставленный перед ним ящик. Эндрю устроился рядом, запнувшийся свернутый канат. Интересно, посудина правда никуда не ходит, поэтому в таком состоянии или спектакль для пришельцев? Встречал их низенький высохший старик, юркий, проворный, с длинными узловатыми пальцами, которые двигались так быстро, что Яо не успел понять, откуда морской житель достал маленькие чашки и чай. «Колесо фортуны и отшельник», — представился Яо. Называть настоящее имена он не хотел. Старик покивал. Его глаза блестели, седые волосы торчали в стороны, а нижнюю часть лица скрывал респиратор. Когда Яо с Эндрю сошли с поезда, им сказали, что повезло, нынешний день один из самых чистых за последнее время. Старик стянул респиратор вниз и представился. «Хэтунь» — точно название какой-то рыбы, но Яо решил воспринимать как обычное имя, хотя вряд ли оно таковым являлось. «Вы отправляетесь в Сянган», — прищурился старик. «Неспокойное место в последнее время». вот тут же навострил уши. «Это почему?» Недавно погиб один из евразийцев, Брайан Морен. Моррены поставляли начинку многих искусственных интеллектов. Брайан занимался разработками, ходили слухи, что он тоже был хакером, и Эндрю даже предполагал, что скрывался за каким-то из имен старшего Аркана, из тех, кто тщательно скрывал свою личность. «Мои братья в Сянгане оказывали ему услуги», — вздохнул Хэтонь. — «большая потеря». Да услугами морского народа пользовалась половина Гонконга, а уж корпораты совершенно точно, когда хотели провернуть полулегальные сделки. О смерти Брайана Морана особых слухов не ходило, хотя на некоторых досках в сети шли предположения одно фантастичнее другого, в том числе абсолютно конспирологические. Кто-то убил Брайана Морана, и все хотели узнать, кто это сделал. Хотя больше хакеров волновало, что станет с разработками Моронов. Их всегда ждались нетерпением. Ни отец Брайана, ни его сестра подобными вещами не интересовались, значит, пригласят кого-то со стороны. Нам нужно передать вашим братьям в Сянгане что-то о Брайане Моране? Хэттон усмехнулся. Не будь таким нетерпеливым. Нет, откуда нам здесь знать о делах евразийца из Сянгана? С раздражением Яо отпил чай, на удивление вкусный, с насыщенным ароматом, дорогой. В морском народе многое казалось обманчивым. Они могли рядиться в лохмотье, но использовали ценные вещи и бедняками не были. Старик выглядел как бродяга, но на шее поблескивала тонкая полоска металла, уходя в ключицу. Что это за аугмент, Яо не знал, а вот так на виду включать инфолинг не рискнул бы, но точно дорогая штука. «Простите нас», — спокойно сказал Эндрю. «Мы боимся опоздать на самолет. Мы мало летали раньше». Сам он выглядел образцом спокойствия, смотря слепыми глазами куда-то поверх левого плеча старика. Но я оценил это «мы», даже стало немного стыдно за собственное нетерпение, и я заторопился спрятаться за чашкой, чтобы еще чего не сболтнуть. Когда Хэтунь посмотрел на Эндрю, на его лице отразилось что-то вроде уважения. Понял, кто здесь отшельник, а кто сопровождающее колесо фортуны. Именно отшельник общался с морским народом, пару раз оказывал услуги, и они платили тем же. Эндрю не уточнял, откуда у него порой появлялись странные высокотехнологичные игрушки, которые выглядели так, будто собраны из мусора. Скорее всего, так оно и было. Морской народ собирал хлам, чтобы творить из него невообразимые вещи — также копили слухи, информацию и даже на первый взгляд бессмысленные данные. Некоторое время они пили чай и болтали обо всем и ни о чем. Эндрю большей честью молчал, он не умел вести подобные разговоры, так что роль приятного собеседника взял на себя Яо. Правда, ничего о морском народе он не узнал. Хэтун неохотно об этом говорил, зато с радостью рассказал о Шанхае, о реке и новом аэропорте. Наконец, Хэтунь посерьезнел и достал из кармана два чипа. Он показал их и протянул сначала один Яо. «Держи с собой, поможет пройти контроль. Твое оружие не заметят. Но сработает только сегодня. Опоздаете на рейс, придется заново делать». Кивнув с благодарностью, Яо взял чип и убрал его в карман. Это и было услугой, за которой они пришли к морскому народу. Видимо, второй чип являлся ответной услугой. Кусок металла, выглядевший крайне неряшливо, Хэтунь вложил в ладонь Эндрю. «А это передайте Ашину Сону». Яу не знал, что его удивляло больше чип. «Серьезно? В то время как информацию давно закачивали прямо в импланты, удобно же, точно не потеряется, как вот этот кусок металла. И даже морской народ в курсе, что они отправляются к Ашину Сону». Конечно, он был один из немногих старшего аркана, кто не скрывал имени. Он слишком крут для этого, да и Шеньхунь его прикрывал. Все знали, что Мак это Ашенсон. Просто хотелось верить, что не все в сети в курсе, что к нему едут отшельник с колесом фортуны. Хотя вряд ли морской народ были всеми. Они свободно чувствовали себя не только в прибрежных водах, но и в водах сети. Торговцы информации, которых часто использовали и сами хакеры, и корпорации. «Мы передадим», — пообещал Эндрю, сжимая руку в кулак. «Только его?» «Мои братья в Сянгане считают, а Шенсон ищет убийцу Брайана Морана. Подобные вещи я утерпеть не мог. Ему нравилось, когда пальцы Эндрю порхали в инфопространстве, занимались кодом, а потом они продавали извлеченные данные. Просто, никаких сложностей, ничего даже отдаленно напоминающего интриги». Такая жизнь устраивала Яо. Ему нравилось делиться опытом с другими хакерами, помогать Эндрю и чувствовать себя свободным. Он думал, Ашинсон зовет их для какого-то крышесносного дела, а не ввязываться в то, что интересует корпорации. Моран был корпоратом, его смерть не может быть простой. Ашинсон тоже работал на корпорацию. Внутри Яо почувствовал тянущую тоску. — У вас такие связи? — спросил Эндрю. — Вы знаете, что Шэньхун поручил Ашинусону? Старик рассмеялся негромким, лающим смехом. Походило на то, что он и правда искренне веселится. «У нас есть связи не только в сети. Мои братья в Сянгане видели, как Ашансон ходил к Морринам, а потом позвал вас, плюс слухи, не так сложно. Ну, конечно, какая-нибудь секретарша Морнов оказалась тетушкой-уборщицей, а у той, в свою очередь, брат-мужа, у которого лучший друг из морского народа. Я его прекрасно знал, как это происходит». Он и сам зачастую собирал слухи, пока задерживался на рынках. Потом Эндрю дополнял их данными из сети, и они видели многое из того, что скрывалось в городе под слоями голограмм, пряталось в смоге и мерцании фонарей. «Мы передадим», — повторил Эндрю. Это звучало как подтверждение соглашения. Старик кивнул явно довольный и неожиданно сказал. «Вы мне нравитесь, поэтому хочу предупредить. Не лезьте в дела красной комнаты». Я в удивлении вскинул брови и покосился на Эндрю, тот разделял его сомнения. «Красная комната — это ведь миф. Иногда хакеры ищут ее, но безуспешно. Потому что ею управляют люди покруче. Если они не захотят, вы никогда не отыщете красную комнату, но она существует. С чего мы должны лезть в ее дела? Потому что с ней был связан Брайан Моран. такие ходили слухи». Последнюю фразу Хэтун произнес тоном, не оставляющим сомнений. Какое-то отношение к мифу Даркнета Брайан Моран все-таки имел, или морской народ так считал. «Это очень специфическое развлечение», — заметил Яо. «Мне казалось, Моран не такой человек. В каждом из нас клубится тьма». Эндрю молчал, что значило, он расспрашивать не собирается, и Яо не советует. «Что ж резонно, Хэтун вряд ли расскажет им что-то более определенное». Остаток встречи Яо отвечал рассеянно, с трудом поддерживая беседу. Ему не терпелось остаться наедине с другом и поговорить. Старик отпустил их впритык к самолету. Стоило ступить на берег, Яо тут же включил инфолинк, который указывал направление и отсчитывал время. Направился к дороге, по пути вызывая такси. Эндрю цеплялся за локоть Яо. Почему чип? Я понимал, что задает самый бессмысленный вопрос на свете, но ему требовалось время, чтобы собраться с мыслями, мог бы информацию перекинуть, ее взломать проще, чип надежнее, но мы посмотрим, что на нем. Разумеется, нет. Они оказали нам услугу, и мы окажем услугу им. Неважно, что на чипе, мы передадим его Ашину Сону, Зануда. Иногда я удумал, что Эндрю лишен естественного любопытства. Или слишком сроднился с машинами и алгоритмами, не действовал против там, где работали четко установленные правила. Интересно, что к общепринятым законам это не относилось. Такси подхватит их через две минуты. Ярко освещенная улица стремительно приближалась, а набережная с катером оставалась за спиной. «Ты веришь насчет красной комнаты?» — спросил Яо. «Я даже не уверен в ее существовании». В Даркнете глубоких слоях сети процветали анонимность, не совсем законные сделки и целый пласт мифов и легенд. От присказок о душах мертвых хакеров, которые до сих пор носились в цифровом мире, до красной комнаты. Так называлась видеотрансляция, на которой за деньги воплощали самые темные желания, могли мучить или даже убивать людей. У каждого хакера обязательно находился друг его друга, который клялся и божился, что видел своими глазами одну из таких трансляций, где в комнате, обитой, алым происходили странные и жестокие вещи. Будто бы вход туда только по специальным приглашениям после оплаты, людей со стороны не пускают, а взломать нереально. Будто бы должна явиться девочка в красном, которая всем там заправляет и пригласит тебя. Будто бы то, что видно на экране, всего лишь часть айсберга. Короче, как всегда, смесь воображения, фантастики и дешевых ужастиков из прошлого века. Эндрю никогда не интересовался поисками подобных вещей. Его привлекало что-то более практичное. Я уже слушал про «Красную комнату», как очередную байку о Даркнете. Не размышлял всерьез. «Ты думаешь», — начал Яо. Но в этот момент они как раз выходили на широкую улицу, а такси уже ждало их. Эндрю вздохнул и сжал локоть Яо. «Ничего я не думаю». «Давай доберемся до Ашина Суна и узнаем, что ему нужно. Заодно и чип передадим, и не будем раньше времени беспокоиться о чем-то другом».